«Да, год назад я бы не поверил, что меня будет тянуть в Пекин, как раньше тянула во Флоренцию, с улыбкой сказал я. Ну вот, да. То же самое мне несколько раз приходило в голову. Вы, значит, тоже испытываете, что я? Стоишь на пороге какого-то совершенно незнакомого, удивительно интересного мира, и изумляешься, как это ты раньше ничего не знал о нем, как будто этот мир находился на Марсе или Венере, Да, в Бекине, как во Флоренцию, как это дико звучит. Доктор, а тишина-то какая здесь. Выйдем наружу под кедры. Я удивленно взглянула на капитана. Тишина? Кругом везде был шум. И мне не верилось, неужели капитан разумеет именно ту тишину, которая смутно чуялась мною в самом стиле здешних храмов и гробниц. «Ну да, тишина. Разве вы не видите ее кругом?» По моим глазам и улыбке капитан понял, что я вижу, и удовлетворенно потер руки. Мы вышли на двор по широким устланным плитам уступом уступам. Темные кедры сурово шумели под холодным ветром. Они шумели и роптали, из освещенных окон боковых фанц Доносился русский говор и ругательство. А все-таки все кругом дышало удивительную, глубокую тишиной. И тишина эта мучила душу своей непонятностью. Капитан повторил. Тишина, да. Вы, конечно, императорские могилы в Мугде не видели. А знаете вы название самых выдающихся храмов и дворцов? В западной части Пекина дворец глубочайшего мира, дворец небесной тишины, дворец земного покоя, храм глубокого раздумья, храм вечного мира. Покой, мир, тишина. Где они нашли, эти желторожие? И какой это покой? Какая тишина, упадка, смерть? И что мы об этом знаем? Может быть, у них в корне решена основная загадка жизни, и это решение запрятано там, за великой стеною, как когда-то были там запрятаны астрономии, книгопечатания, любви ближнего, как самого себя. Может быть, конечно, загадочного тут много, но что-то упадочное, безусловно, чувствуется. И все-таки вернее, что это тишина смерти. Хорошо, но ведь труп безобразен, и смерть духа тоже безобразна. Она лишена красоты и творчества. А где в этой тишине столько покоряющей силы? Там нет истинной смерти. Там может быть великое возрождение, и тишина кажущейся смерти перейдет в тишину жизни. А разве нам? Всем нам не нужна эта Живая тишина духа, ясная и чистая. Разве мы не рвемся к ней всей силой наших вечно неудовлетворенных душ? Запад газ. потемневшему небу бежали серые лохматые облака. За горами часто, грозно и уверенно, бухали пушки. Лихорадочно перекатывалась ружейная трескотня. И по широкой дороге черным потоком Все двигались расстроенные полки, бесконечные ряды повозок и орудий. капитан задумчиво смотрел на дорогу да, вот разбиты вдребезги во всей нашей истории. Не было ничего такого позорного и бесславного. И знаете, вы вот год назад не думали, что пекин станет для вас рядом с флоренцией. а я скажу если бы я год назад увидел то что испытываю теперь я бы немедленно застрелился казнил бы себя сам вот эту и самой рукою теперь я этого не сделаю тогда для меня высшими словами были слова слава родины воинская честь а теперь теперь у меня в душе смятение трепет Я чувствую, сейчас творится великое всемирное историческое дело, я слышу тяжелый поступь истории, несущей в мир что-то огромное и новое, и перед ее ослепительным лицом кажется такую тусклую и мелкую слава Родины. Вот, посмотрите.